Глава двадцать вторая «Итак, дуэль», — снова и снова повторял поручик Адамсон. Накануне, приняв участие в избиении пилота Румбеля, поручик не на шутку разволновался и всю ночь отходил в обществе одной известной курсистки, обаяние которой, правда, позволило заснуть только под утро. Кое-как одевшись, Он выпил из горла самурайского сидра и прилёг на диван мучительно дожидаясь прихода секундантов. В это время в своём доме на окраине Отсосовска харчевал сабарон Хорис. Съев два стакана сметаны, он ополоснул лицо и стал искать шпагу. Её он расколол вчера о компас пилота Румбеля, да позабыл. Продолжая чётные поиски, барон пришёл в себя настолько, чтобы кое-что вспомнить. Да у меня же сегодня дуэль с этим Адамсоном. Барон Мертвецкий усмехнулся, вышел на веранду своего дома и присел, высматривая секундантов от Адамсона. Пристав Хрюков уже во все глаза следил за ним из огорода, сделав лежбище среди гряды брюссельской капусты. Рикуривая от бычка третью с утра папиросу, барон Хорис поспетовал, что секунданты, видимо, ещё спят. А может быть, и позабыли об этой дуэли. Прождав ещё, барон недовольно крякнул и в замешательстве направился в ресторан Либидо выпить густого сидра. Там мы его пока и бросим. так же как и оскорблённого им поручика Адамсона этот был близок к истерике и думал о предстоящей дуэли и сдёргался настолько что не мог даже почесать себе нос постоянно попадая ладонями в ухо